Мрачная Фрёкин Ван Гинекен Фрёкин Ван Гинекен отсутствовала целый день, и папа стремился покончить с мытьем посуды и другими домашними делами до того, как она придет. А когда она приходила, оба и папа, и мама старались вести себя как можно тише, ведь наверняка Фрёкин Ван Гинекен уставал и хотел бы отдохнуть. Много раз они выходили в это время на прогулку, прохаживались вдоль канала и рассматривали витрины. но в этот день шел дождь, и они остались дома. Мама легла на кровать, чтобы отдохнуть, а папа сидел на стуле и хотел почитать газету, но он, кажется, засыпал. Сократ сидел под столом и разговаривал с помазком для бритья. А Аврора стояла коленками на стуле перед окошком и смотрела вниз на жилую баржу. Ее обитатели как раз вышли на палубу и стали снимать белье. Дождь пошел всерьез. И вот в один миг баржа уже выглядела так, словно никто в ней не жил. Все её жители находились под палубой. Аврора сползла со стола на ковёр. Ковёр был толстый и очень хороший. В нём чередовались между собой все оттенки красного, а по этому общему фону шли чёрные и серые дорожки, и у самого края чёрные квадратики с цветочным рисунком. Квадратики обогали ковёр по всей его кромке, и Аврора попрыгала по ним по всем по очереди, стараясь не наступать на цветочки. Но хотя папа почти спал за своей газетой, он заметил, какой она подняла шум прыжками и сказал ей «Аврора, вспомни про Фрекен Ван Генекен. Наверное, не время тренироваться, готовясь на соревнования по прыжкам именно здесь и сейчас». «А я ничего такого не делаю. Я попрыгала по ковру только один круг и уже больше не прыгаю». Она только что решила, что один черный квадратик очень похож на Голландию, а другой тот, что был у двери, походил на Тирилл Топен. «Там дети играли даже тогда, когда шел дождь». «Ты где?» – спросил Сократ под столом, и Аврора словно бы от дремоты проснулась. Она больше уже не была в Тирилтопане. Она сидела в доме Фрёкин-Ван Геникин у самой двери, которую вела в коридор. «Что интересно сейчас делает Фрёкин-Ван Геникин?» Она приготовила целый обед, хотя была дома одна. Аврора поняла это по запахам. «Но что она делает теперь?» «Да, она выключила свет, она все время ходит по комнатам и выключает свет на кухне и в коридоре. Правда, именно сейчас она этого не делала. Если Аврора чуть-чуть приоткроет дверь, может, она увидит ее? Может, Фрекин Ван Геникин не ложился отдыхать после обеда? Может, она стояла в коридоре и к ним прислушивалась? Мама с папой вели себя так тихо и внимательно с ней, когда она бывала дома. Может, они боялись ее? Аврора видела ее перед собой». высокой и тонкой с короткоседой стрижкой на голове. Маштана носит чёрный халат, он, конечно, выглядит страшноватенько. Аврор ничего с ходу не придумала пострашнее, но и так сойдёт. Она могла бы проскользнуть в коридор, оглядеться и, наверное, обнаружить что-нибудь мистическое. Ах, если бы с ней была Нюся. С ней так здорово было придумывать всякие ужастики. Если бы Нюся оказалась тут, она бы сказала: "Я уверена, она эта дама стоит сейчас в коридоре прислушивается к нам". Или что-нибудь в том же роде. Или они могли бы пробраться к ней и застать ее врасплох. Это было бы потрясающе. Аврора даже осмелилась приоткрыть дверь на щелочку, хоть и была здесь без Нюси, совсем одна. Подержав ее приоткрытое какое-то время, она расхорабрилась и проскользнула в коридор. Вот висит пальто Фрёкин Ван Геникин. Оно не было черным, оно было светло-серым. А вот шляпка была темная, а зонтик совсем черным. На стене рядом с зеркалом висела картина с изображением маленькой девочки с длинными белокорыми локонами и ласковыми глазами. Аврора стояла и радовалась ей. Такая она была красивая. "Я словно бы на посту", прошептала она себе. "Я должна проследить, чтобы мрачный Фрёкен Вангенин не забрала маму папу и Сократика". Не успела она это высказать до конца, как услышала, что кто-то приближается к другой двери изнутри. Аврора спряталась за большим комодом в прихожей, и тут дверь осторожно отворилась, и она увидела кончики туфель Фрёкин-Вангиникин. Они на долгое время застыли на месте. Аврора услышала, как кто-то вздохнул, и дверь в комнату закрылась. Вздох был слышен отчётливо. Тут Аврора решила, что неудобно всё-таки прятаться в коридоре, и она заползла на четвереньках обратно в комнату ко всем остальным, где мама уже точно проснулась. «Авророчка!» Спросила она: "Ты, кажется, чего-то испугалась?" "Я ничего подобного", сказала Аврора и посмотрела в ту сторону, где она только что была. Она пошла туда и плотно закрыла дверь. Теперь во всяком случае в их комнату никто не заглянет. Но на всякий случай она села на ковёр рядом, чтобы слышать, если кто-нибудь подойдёт к двери с той стороны. "Охо-хо-хо", произнесла мама. "Я, кажется, славно поспала. А я нет". сказал папа и тут же проснулся. Помазок тоже поспал, сказал Сократ. А я ехал с ним на машине. У Сократа теперь появился маленький грузовик, на котором Помазок умещался полностью. И Сократ возил его спящего на грузовике по ковру, на котором так качательно проступали дороги. Я бы этот ковёр с удовольствием взял домой, сказал папа. Он словно бы призывает двинуться в путь. Такой ковёр стоило бы иметь во всех домах. Тебе со сна приходят странные идеи, засмеялась мама. И мне тоже сейчас хотелось бы стать волшебницей и сказать: "Катерца, мабранка, расстелись и угости нас кофе, пирожными и молоком". Я сейчас всё устрою, быстро отозвался папа. Как ты думаешь, она уже освободила кухню? И тут Аврора снова услышала. Та вторая дверь снова открылась. Услышать ее было нетрудно. Она скрипнула, после чего в коридоре прозвучали шаги. Мама с папой ничего не заметили. Они разговаривали между собой и смеялись. А Сократ что-то напевал своему по мазку. И как только Авроре удалось услышать шаги в таком шуме? Шаги звучали все ближе и ближе, и, наконец, в дверь постучали. Теперь-то папа с мамой заметят стук. Он звучал так громко, что не услышать его было нельзя. Аврора быстро нырнула под стол. Аврора. Сакрат уже сидел там, и он обрадовался, что Аврора решила немного пожить у него в домике. Со стлас висала скотёрка, и из-за неё Аврора почти ничего не видела. Но она ведь всегда могла из-под скотёрки выглянуть, и снова она увидела кончики туфель Фрокин Вангеникин, а потом её и услышала. Голос звучал звонко, и Аврора услышала множество слов, и одним из них было слово кофе. И звучало оно не злобно. Мама что-то ответила по-английски, и папа сказал что-то почти по-голландски. «А Сократ, что же он делает?» Он подошел к фрекин Ван Геникин, взял ее за руку, и они вместе ушли. «О чем думают папа с мамой?» «Да ни о чем. Но Аврора-то знает все. Она спасет своего брата от мрачной фрекин Ван Геникин». Аврора молниеносно выскочила из-под стола и побежала к двери, но папа успел ее перехватить. Дай-ка,н себя посмотрю, Авророчка. Так, косички на месте, рубашка чистая, опрятная. Я должна спасти Сократика, сказала Аврора и побежала дальше. Она проскочила коридор и, задохнувшись, ворвалась в комнату к тем двоим. И что же она там услышала? Смех Сократа. Он смеялся звонко, как колокольчик, глядя, как Врёкин Вангеникин дёргала за верёвочку куколку, а та прыгала и танцевала в другой руке. Здесь было так интересно, что Аврора совсем забыла, что и следовало остерегаться. На полочках в этой комнате сидели голландские куклы и стеклянные фигурки зверей. На стенах висели рисунки, а на столе лежали книги с картинками, приготовленные для нее и Сократа. И стол уже был накрыт. И еще в комнате вкусно пахло кофе и кексами, за которые Аврора с Сократом тут же взялись. Тут же появились и папа с мамой, и взрослые заговорили между собой. а папа время от времени нагибался к Авроре и рассказывал ей, о чем они говорят. Представь себе, она все ходила и ходила по своей комнате и ждала, когда же у нас начнется хоть какое-то оживление, чтобы она могла к нам зайти и пригласить на кофе. Вообще-то, во второй половине дня она пьет чай, но она слышала, что мы в Норвегии в это время пьем кофе. Она, конечно, один раз услышала какой-то звук из коридора, но не была уверена. «Это была я», — призналась Аврора. «Это я в коридоре выслеживала ее». «Ага. А она говорит, что обрадовалась, заполучив детей в дом. Но вы ведете себя так тихо, что она вас не слышит, поэтому мы не будем шикать на вас, чтобы вы вели себя тихо, когда она дома. Вы можете вести себя, как привыкли». «Да». Аврора как раз теребила в руках маленькую голландскую куклу, когда папа сказал. «Она говорит, что ты можешь взять ее с собой домой». «Значит, она совсем не такая мрачная? Огромное ей спасибо». Кукла в народной голландской одежде была очень красивая. В длинной полосатой юбке с капюшоном на голове и с блестящими искусственными бриллиантами. Она совсем не походила на куклу, а больше на маленькую даму. "Я назову её Дамы из Делфта", сказала Аврора. "У неё же должно быть имя". "Хорошо", сказал папа. "Мы спросили у Фрокин Вангеникен, не поедет ли она с нами на автомобильную прогулку, и она согласилась". Прогулка получилась захватывающей, хотя в ней не было ничего мрачного. Аврора с папой и Сократом сели на заднее сиденье, а мама за руль. А потом уже к ним подошла Фрекен Вангеникин. Маленькая машина словно бы вопросительно на неё взглянула. Найдётся ли в ней место для такой женщины? Но она, хоть и высокая, словно бы сложилась пополам, подогнула под себя ноги и удобно устроилась на сиденье, чуть ли не подпирая голову крышкой. была так довольно своим местом и положением, что машина как бы вздохнув от облегчения, раздвинулась во все стороны и поехала. Они отправились в парк под названием Мадюрадам. В нём располагался настоящий лилепуцкий городок с крошечными домиками, улочками и корабликами на каналах. Они были самые настоящие, только очень уж и маленькие. Их так интересно было разглядывать, но ещё интереснее наблюдать за тем, как Фрёкен Вангеркинен нагибалась над ними. Отчего все домики становились ещё крошечнее, а сам фрекен Вангеникин ещё выше и выше. Когда они приехали домой, говорить шёпотом больше не требовалось. Они говорили свободно, как всегда, и Сократ пил колыбельную, укладывая памазок для бритья в постельку. И вот, когда он уложил памазок на ночь, Аврора вдруг вспомнила. Она потянула папу в коридор и там спросила: "Спроси, пожалуйста, кто эта девочка, которая есть здесь на картине?" "Хорошо", сказал папа. "Я спрошу". Dat ben ik. Ответила Фрёкен Вангеникин, и Аврора поняла, что она сказала: "Это была я". И тогда Аврора взглянула на маленькую девочку с длинными кудряшками по имени. На следующее утро, когда мама собралась ехать в Гаагу, она спросила Фрёкен Вангеникин: "Не поедет ли она с ней? Ведь обе они работали в Гааге". Сократ давно привык, что мама уезжает от него на работу каждое утро. но неожиданно воспротивился тому, чтобы от него уезжала фрёкин ван Гинникин. Он схватил её за руку и пытался задержать и оставить дома. «Гинникин!» — закричал он, забыв обращение фрёкин и ван. «Икхет, Сократ!» Наверное, он решил, что если заговорит по-голландски, его желание тут же исполнится. «Гинникин скоро вернётся», — сказала Аврора. «Она приедет домой к обеду». Услышав это, Сократ остался доволен, но более всего осталась довольна Фрёкин ван Геникин, потому что никто ещё в её жизни не плакал из-за того, что она утром должна была уезжать на работу. «Она совсем не мрачная», — сказала Аврора, когда Геникин с мамой уехали. «Где ещё я найду такую же мрачную даму, с которой будет так интересно играть, когда пойдёт дождик?» «Может, ей будешь ты, Авророчка», — предположил папа, «потому что такой мрачной дамы, как ты сейчас, я ещё не видел».